Глава тридцать Маленькая куча. Раз ему это было надо, пусть берет. Выбил что-то из монстра, значит это твое. А уж хранить секреты в этом мире, это одно из важнейших качеств, поэтому вы непременно научитесь. Я говорил, а дэвиду было видно с каждой секундой все лучше и лучше себя контролировал. А ведь сначала на его лице мелькнула такая вспышка ярости, что я с трудом удержался, чтобы не направить на него свою косу. Интересно, что же за смесь характеристик он планирует получить, да еще такая скрытность? Нет, чисто теоретически, тут могли бы возникнуть сомнения в магической природе Лысого, и это проблема, с учетом нашего Гейса. Вот только мы оба уже доказали свою уникальность, и его развитие как мага-воина считается нашими новичками чем-то само собой разумеющимся. Так что тут все чисто. А вот смущает то, что он теперь владеет доступом к моей главной характеристике. Да, вряд ли он когда-нибудь достигнет тех же вершин, что и я. Все-таки рост за уровни слишком отстает от того, что могут дать новые ступени маски, но все равно. Теперь придется быть еще осторожнее, чтобы не дать ему повода меня в чем-то подозревать. Или наоборот, сделать вид, что я тоже изучил такую книгу. Надо будет над всем этим хорошенько подумать. Алла Михайловна, тем не менее я не могу обойти тот факт, что вы только что продемонстрировали мне свою верность. Я повернулся к начавшей бледнеть женщине, явно подумавшей, что не угадала со своим поступком. Возьмите этот артефакт с десятью очками характеристик. Ими вы сможете повысить то, что потом сами решите. И, пожалуйста, в следующий раз давайте без таких вот ярких представлений. «Надеюсь, после такой речи все умные люди меня правильно поймут. Я не против открытия чужих секретов, я не против за них платить, но лучше делать это не у всех на виду». «Тогда закрываем эту тему», — предложил Лысый, и мы обсудили достигнутые за эти пару часов результаты. Как оказалось, те, кто был в отряде Дэвида, тоже получили улучшенный уровень и вернулись сюда, прихватив с собой пару голов коргов. Вовремя спрятанные в невидимый карман, они превратились в слизь только когда их извлекли наружу. Впрочем, на возможность получить от удара рогом необходимую энергию для разблокировки метки, это никак не повлияло, что мы и проделали с оставшимися членами отряда. «Двадцать минут отдыхаем, потом снова расходимся на те же два часа. На этот раз проверим другие направления». Объявив о дальнейших планах, я передал Лысому нарисованный Ильей кусок карты. Тот тут же проникся этой идеей, дав наказ Ольге все перерисовать и приготовиться в том же масштабе дополнять ее во время их следующего похода. Ну а я, убедившись, что ко мне пока никаких вопросов нет, покинул Мечника и пригласил на беседу Аллу Михайловну. Женщина уже показала свою наблюдательность, так что будет интересно послушать ее мнение о том, как именно проходила охота их отряда. И да, черт побери, я не видел Лысого в деле всего несколько часов, но мне уже интересно, какого прогресса он успел достичь. Как оказалось, судя по тут же выложенной мне подробной истории от мадам Берг, Дэвид действовал по вчерашней схеме. Набирал космические цифры урона за счет способностей и комбо и просто-напросто втаптывал в землю всех своих противников. После такого я чувствую себя немного шулером, побеждающим исключительно за счет крапленых карт. Но это минутная слабость. Как Лысый справлялся с кучками монстров, где, как я думал, у него могли быть проблемы, а легко. Он как будто просто не обращал внимания на увеличившееся количество противников и просто убивал их одного за другим. И ответ тут на самом деле очевиден — скорость. Лысый вчера открыл для себя эту характеристику, и, учитывая его умение мечника использовать свои преимущества в скорости реакции, теперь обходил коргов как стоячих. «Обидно. Человек четко представляет, чего хочет достичь, и идет к этому. А я все никак не могу решиться. Что учить? Каким я в итоге вижу себя? Изучить пси-силу и пойти по пути лютовой, добавить себе скорости и повторить пока непонятную мне идею лысого, но уже как могу». Забыть про новые навыки и по максимуму вкладывать в интеллект, чтобы изучить заклинания разлома. Но ведь есть столько вроде бы небольших, но таких притягательных способностей, тоже усиление взора, которое, возможно, откроет для меня новую эпоху в зачаровании и понимании людей. Или знание языков, без которого будет, наверное, невозможно установить контакт с другими ареалами этого мира, который, я теперь в этом уверен, не ограничен только тем, что мне уже известно. Причем даже такие мелочи потребуют по две сотни очков характеристик на открытие и прокачку необходимых параметров. Да как, черт побери, тут можно выбрать? Поняв, что мысли сорвались в сторону эмоций, я постарался успокоиться и для начала поискать в памяти, просто чтобы упорядочить информацию и нащупать стартовую точку, как решались подобные ситуации на старой земле. Да. Там не было особых способностей, но при этом тоже были варианты того, во что можно вкладывать свое время. И как им распоряжались те, кто хотел достичь самых вершин. Так странно. Стоило перестать корить себя и начать на самом деле искать ответ, как он тут же появился. ведь я даже уже неосознанно сделал шаг в этом направлении. Алиса, изучившая контроль и давшая мне потом пару ценных советов. Вот он мой путь, лежащий перед глазами, но при этом почему-то игнорируемый до этого. Все утилитарные навыки я не буду учить сам, но найду доверенных людей, которые получат соответствующие книги и очки навыков. У меня будет свой переводчик, мастер по анализу противников и проверке собственных тел на уязвимости. Я найду кузнецов и тех, кто освоит создание тотемов, может быть даже передам знания по зачарованию, Но в итоге, вооружившись силами тех, кто будет меня окружать, я стану сильнее любого возможного противника, при том, что сам не буду разбрасываться на все вокруг, а сосредоточусь на самом главном. Разумеется, минусы у этой идеи тоже есть. Например, смогу ли я доверять своим помощникам? И если потратиться, например, на то же усиление взора для их контроля, то где гарантии, что я на этом остановлюсь? Почему бы потом мне не захотеть заполучить и слабые точки, чтобы уметь разграничивать этот навык, видеть больше, четче и с обходом любых защит? Да, поиск силы засасывает, и мне еще точно стоит подумать, выбирая тот способ, которым я смогу пройти этот путь, не поддавшись соблазнам свернуть не туда. И самым важным тогда для меня будет умение анализировать, понимать причины всего, что происходит, видеть систему, в которую будут складываться все вроде бы незначительные события. И раз я так решил, было неплохо понять, что же именно произошло во время боя с Ревенантом. Если честно, стоит вспомнить об этом, как тело даже сейчас покрывается липким потом от страха. Да, я сражался до последнего, да, я смог сдержаться и не побежать к монстру в пасть, но я все равно туда шел, и от ужаса осознания собственной беспомощности Начинают дрожать руки. Надо собраться. Итак, для начала, ревенант видел меня даже когда я использовал свой навык невидимости. Но потом, после зелья карика, я смог укрыться. Почему это произошло? Как связаны ускорения и что-то вроде абсолютной прозрачности? И вот в очередной раз стоило проговорить проблему, и решение стало на шаг ближе. С чего я решил, что знаю, как работает моя пелена тени? ведь в ее основе могут лежать совершенно разные принципы. Отвод глаз, то есть воздействие на мозг противника, изменение структуры тела, так чтобы свет проходил сквозь меня, а не отражался, не то. Если зелье карика подействовало на мою способность, то, по идее, у них должна быть одна природа. Ну, конечно. Что если пелена тени не делает молекулы, из которых состоит мое тело прозрачным, а просто ускоряет их, как бы выводя из того диапазона, что воспринимает стандартное человеческое зрение. Конечно, с точки зрения науки это необъяснимо, но она тут и не нужна. Если закрыть вопросы «как» и «почему» с помощью слова «магия», то тогда последовательность становится абсолютно логичной и понятной. Мои частицы сначала ускоряют пелена, но зрение монстра охватывает больший диапазон, и он меня видит. Дальше я ускоряюсь, причем не просто на физическом уровне, а гораздо глубже. Атомный или субатомный сейчас неважно. Главное, что в итоге диапазон, в котором я находился, сместился еще немного, и червь из тени перестал меня видеть. Логично? Вроде да. Тогда двигаемся дальше. Кем мог быть тот человек? Хотя лучше не сужать зону поиска и назвать его существом, что вмешался в тот бой. «Вспоминаешь обо мне? Это правильно!» Громкий и немного манерный голос пронзил воздух, и я вздрогнул. Я точно слышал его раньше, но почему-то сейчас совсем не помню об этом. А вот и мой собеседник. Чем-то похожий на сгустившуюся тень, он идет мимо замерших магов и лысого, как будто даже не замечая их присутствия. Остановка времени. Как у богов, или в той пока недоступной мне книге? Но кто тогда это такой? Один из собратьев моего покровителя? Почему-то я очень в этом сомневаюсь. Тут и ощущение, немного натренированное за время общения с Холлой, и внешнее проявление использованы этим существом способности. Мир не просто остановился, он начал меняться. Маленькие тени росли и ширились, стараясь захватить все пространство, а снизу, из пропасти, под висящими дорогами, Начал доноситься мерный гул, как будто вверх начало подниматься что-то огромное и чертовски опасное. «Будет лучше, если нам никто не будет мешать». Существо напротив меня опустило руку на землю, и мгновение ничего не происходило. Но потом сначала вверх поднялись остатки тел, использованных для разблокировки меток, а после земля резко улетела вниз и я неожиданно осознал, что мы с этим существом висим где-то в вышине. Очень далеко от тропинок, превратившихся на таком расстоянии в самую настоящую паутину. «Кто ты?» «Похоже, вредить мне не собираются, да и сам я пока не представляю, как смог бы ответить, так что будем говорить». «Это неважно. А вот мой собеседник, похоже, не настроен на диалог». «Четко прет по своему выстроенному плану этого разговора и сворачивать не намерен. Кстати, этот напор и готовность подмять все вокруг под себя чем-то напоминают мне меня самого в былые годы. Лучше ответь мне, почему ты до сих пор не бросил своего бога?» Я думал, что готов к любому повороту, но этот тип сумел меня удивить. Такого, скажу честно, я не ожидал. «Бросишь Бога, рискнешь возможностью возрождения и лишишься силы, оно мне надо?» «Ладно, попробую отвечать, как будто не вижу ничего странного в этих вопросах. И почему эта тень улыбается?» «Считает, что поймала меня в ловушку, но какую?» «Что дал тебе твой Бог?» «К чему эти очевидные вопросы? Простые, как дважды два, но если задуматься...» то доказать именно такие основополагающие тезисы сложнее всего. Что именно я знаю о дарах богов, и почему считаю, что эта информация не является ложью? Я еще не ответил, а мне уже стало немного страшно. Мои способности? Чуть не сказал слово «магия», но в последний момент успел исправиться. И пусть это существо делает вид, что читает мои мысли, но будет лучше до последнего считать, что это невозможно. «Чего они стоят?» Смех моего собеседника, казалось, увинчивается мне в голову. «Книги с боевыми приемами можно найти в сильных противниках, и они гораздо могущественнее стартового набора, и не только воины, даже маги смогут добыть в землях этого мира по-настоящему смертоносное заклинание. Так зачем им нужен их бог?» «Я как раз убедил их от него отказаться», Я постарался перехватить управление разговором, но громовой рык моментально перебил эту робкую попытку. «Это не имеет значения, если между тобой и миром кто-то есть. Жалуй будет лучше дослушать то, что мне пытаются сказать, без новых экспериментов. Так что дают тебе боги?» «Метку». Тяжело вздохнув, я назвал самый очевидный ответ. «А с чего ты взял, что она делает тебя сильнее?» Подстроившись под ритм разговора, я подозревал, что меня спросят о чем-то подобном. Вот только в голове вертелось что-то вроде «Ее не существует». А вот версия, что метка не дает силу, почему-то звучит так неожиданно, убедительно. Она повышает лимиты. Подняв метку, я могу повысить свою силу, ловкость, выносливость. Это и делает меня сильнее. Люди без такой поддержки обречены на последние роли в этом мире». Вроде бы все логично ответил, но почему мой голос звучит так жалко? И кто же сказал, что это именно так? Вспомни, что ты видел и чувствовал сам. Голос опять ввинтился в самую глубину сознания. Может быть метко, это не усиление, а наоборот оковы, которые на вас вешают и чуть-чуть ослабляют за верную службу. Способ ограничить ваше развитие загнать в рамки, согласись. Отнимать силу гораздо логичнее, чем делиться ею. И почему мне начинает казаться, что это правда? Ведь действительно, я не знаю ни одного человека, который пытался бы повышать характеристики, не имея при этом метки или богопокровителя. Что если на самом деле никаких лимитов нет, и отказавшись от бога, можно поднимать свои силы практически до бесконечности? В таком мире оружие и заклинания из разлома были бы более логичны. Может быть, бог обмана с самого начала говорил мне даже меньше правды, чем я думал. Магия, она моя и без него, мои силы безграничны. Надо просто отказаться, и я смогу воспользоваться моим наследием. Правильно, откажись. Тихий шепот тени прозвучал прямо в унисон маршурующим в голове мыслям. Немного подозрительно. Но это опасение развеялось, так и не успев до конца сформироваться. «Я...» Активирована ментальная защита. Неужели наш разговор длился всего десять секунд? И когда наконец-то вступила в дело силы света, очистившие мои мозги от посторонних мыслей, ужас и убежденность в словах тени сразу же пропали. Зато появилась куча вопросов, на которые пока нет ответов. А вроде бы еще недавно казавшаяся стройной теория засияла множеством дыр. Возможность воскрешения, суд богов, умеющий лишать сил, жнецы с их мощью и особым отношением к небожителям, слишком много вещей, не укладывающихся в рассказанную мне теорию. Справился, значит. Висящая в воздухе напротив тень недовольно прошипела и скрылась без следа. Вместе с ней пропала и сила поддерживающие меня в воздухе, и я с огромной скоростью полетел вниз. Чувствую, будет больно, но хотя бы буйство теней, до этого сходивших внизу с ума, прекратилось, и теперь меня ждут только обычные кристальные дороги, несущиеся навстречу, да изумленные взгляды отмерших товарищей по отряду.